Путь через одиннадцатое измерение до выбранной креативистами точки пространства занял 4 дня, 8 часов и 12 минут. Корабль без каких-либо проблем вышел в обычное пространство, блеснул тормозными выбросами, остановился и повис в кромешной космической темноте, издалека похожий на зернышко, брошенное на черную скатерть. Сориентировавшись на месте, Чейт определил, что до ближайшей пересадочной станции Мнемос-12, расположенной неподалеку от одноименного звездного скопления, 12 дней лету в обычном пространстве. Через одиннадцатое измерение тот же путь можно проделать примерно за 4 часа. Но кому придет в голову ввести в бортовой компьютер координаты абстрактной точки в пустоте, вблизи которой никогда не было, да и вряд ли когда появится что-то интересное. Надев скафандр, адаптированный под весьма специфическую анатомию Гронца, Архенбах выбрался на обшивку, чтобы установить считывающий реликтовое излучение прибор. Сославшись на необходимость провести профилактическое тестирование внутреннего контура теплоизоляции, чейт остался в корабле. Сидя в кресле, он хрустел чипсами, не понравившимися Архенбаху, и недовольно морщился всякий раз, как что-то бухало у него над головой. Признаться честно, Чейт полагал, что вся эта затея с посланием Бога, зашифрованным в реликтовом излучении, яйца выеденного не стоит. Но ежели кто-то готов платить за эту глупость деньги... Так почему бы не повалять дурака? Главное, чтобы конечный расчет был произведен в полном соответствии с начальной договоренностью. На основании собственного опыта Чейд знал, что представители любых религиозных конфессий становятся крайне расчетливыми, когда дело касается денег, и весьма несговорчивыми, если что-то начинает идти не так, как они задумали. Как-то раз чейт дал себе даже зарок больше никаких дел, связанных с религией. Ни за что и никогда. И право слова, если бы не Архенбах, с которым его связывало очень многое в прошлом, и к которому он безгранично доверял, Чейт не взялся бы за работу, предложенную креативистами. Архенбах вернулся через полтора часа. «Ты что-то долго», – ворчливо заметил Чейт. «Разъемы нестандартные», – ответил Архенбах. «Все готово». «Готово», – Гронец прикусил коготь на указательном пальце. «Включай». Чейд запустил программу тестирования внешних устройств наблюдения. Работает. Как будто с удивлением даже сказал он, сняв контрольное показание. Подключай накопитель. чейт запустил цилиндр накопителя в приемное устройство. Есть контакт. Пошла обработка данных. чейт откинулся на спинку кресла и сцепил руки на затылке. На дисплее горелая надпись. До завершения операции осталось 0021 15. И что? посмотрел Чейд на Гронца. Через 21 минуту мы увидим на дисплее послание, оставленное покинувшим нас Богом? Откуда мне знать?-удивился Архенбах. Разве в Истоке тебе не сказали, что должно произойти? Мы должны скопировать полученные данные в накопитель. И все. Все? Остальное нас не касается. Это нечестно! обиженно насупился Чейд. Почему? Быть может, для меня это единственная возможность обрести веру в Создателя. Я думаю, Создатель проживет и без твоей веры. Конечно, ему нет до меня никакого дела. Чейт с независимым видом сложил руки на груди. Так же, как и до тебя, дружище Архенбах. И креативисты ему безразличны. И все-все-все, кто появился на свет в результате устроенного им фейерверка. Почему ты так думаешь? А как же иначе? Он ведь сбежал, едва... Чет неожиданно умолк. «Слушай», – произнес он уже совершенно иным, таинственным голосом, – «в свете того, что я узнал за последние несколько дней, акт творения, ежели он, конечно, имел место быть, кажется мне похожим на случайную половую связь с незапланированным зачатием. Будущий папаша побаловался да избежал, не оставив адреса. Только детей в результате получилось очень много». «Ну что ты несешь?» – болезненно щелкнул зубами Архенбах. «А чем тебе не нравится моя теория?» «Тем, что она бредовая». «Да, в таком случае попытайся ее опровергнуть». «Не стану». «Почему?» «Потому что это глупо». «Потому что не можешь». «Потому что не хочу заниматься ерундой». «Потому что...» «Довольно», — отрубил Архенбах. «Не хватало только нам поссориться из-за религиозных догматов». «А кто говорит о религии?» — пожал плечами Чейт. «Я наконец понял, почему...» Каждое разумное существо, а может быть и неразумное тоже, в конце концов, что мы знаем о братьях наших меньших, порой испытывает беспричинную тоску. Это подсознательное, закрепленное в генетической памяти предков воспоминания о бросившем нас родители. Заметив, что Архенбах собирается что-то сказать, чей-то протестующий взмахнул руками. И не надо говорить, что я ерничаю. Я серьезен, как никогда. С чего бы вдруг недоверчиво буркнул Архенбах? На кон поставлено все мое мировоззрение. Все, чем я жил, чему верил и к чему стремился, может в один миг обратиться в прах. Чейт дунул на открытую ладонь. И что мне после этого делать? Архенбах устало вздохнул. До «Да, переоценки ценности осталось еще около 15 минут. Можно успеть выпить по чашке кофе. Чейт озадаченно наморщил лоб. Намекаешь, что я должен пойти и сварить? Именно, наклонил голову Архенбах. Меня кофеварка не слушается. Тут Архенбах был прав. Целиком и полностью. Движок Глейзера оказался надежнее имевшийся на борту кофеварки. И за четыре полетных дня пользоваться ею научился только Чейд. Ладно. Опершись о подлокотнике, Чейд поднялся из кресла. Не буду вспоминать, кто выпил мой квас. И правильно, замахал на него руками Архенбах. Не напоминай. Должно быть, чувствуя приближения момента истины, кофеварка работала лучше, чем обычно. За 10 минут Чейту удалось приготовить две большие кружки кофе. Черный, без сахара, себе, со сливками и двойным сахаром Архенбаху. Держи. Чейт вручил кружку Архенбаху и уселся в кресло. Осталось чуть больше четырех минут. Он отпил кофе. Тебе не надоело ждать? Это работа. Гронец сделал движение, как будто хотел пожать плечами. Вот только плечевой аппарат Гронца был для этого не предназначен. Ты считаешь, что твое мировоззрение, твой внутренний мир, твое восприятие окружающей действительности не претерпят никаких изменений после того, как мы узнаем, что хотел сказать нам на прощание Создатель? Пока еще неизвестно, получим ли мы вообще какую-нибудь осмысленную информацию. Архенбах запрокинул голову, разинул пасть и влил в глотку сразу пол кружки горячего кофе. «А если и получим?» – Гронец почесал когтем затылочную шишку. «Все это было так давно. Я имею в виду большой взрыв, акт творения. Сейчас к этому можно проявлять только познавательный интерес. И мне, несомненно, любопытно, чем закончится расшифровка кода реликтового излучения. Но изменится ли после этого что-то в моей жизни? Очень сомневаюсь». «Ты рассуждаешь как прагматик», – заметил Чейд. «Как реалист», – уточнил Архенбах. «Вспомни историю, Чейд. Сильно ли изменила жизнь обычных людей или гронцев открытие теории относительности? Да большинство из них даже и сейчас плохо представляют, что это такое. И ничего, живут себе, как жили. А открытие темной материи – эпохальное открытие, которое перевернуло наше представление о космогонии. Кто помимо специалистов обратил на него внимание? Сколько величайших событий проходит мимо внимания обывателей. Они не знают даже о том, что происходит на их родной планете, не говоря уж о масштабах Вселенной. Ты думаешь, кого-то повергнет в экстаз, в трепет или ужас записка, оставленная кем-то сразу после большого взрыва? Чейт! Это сенсация на один день! Архенбах разинул пасть, влил в нее остатки кофе, наклонился и поставил пустую кружку на пол рядом с креслом. Выбежавший из открывшейся в стене ячейки маленький робот-уборщик подхватил кружку и потащил ее на мойку. «Время!» – Гронец взглядом указал на дисплей. «Так!» – Чейд поставил недопитую кружку на откидной столик. «Даю обратный отсчет. Шесть, пять, четыре...» «Кончай!» – недовольно скрипнул зубами Архенбах. «Готово!» – Чейд жестом фокусника указал на дисплей. Пятисекундная пауза. «Ну...» только и смог произнести Архенбах, увидев появившуюся на дисплее надпись. «Ты знаешь», – откинувшись на спинку кресла, Чейд почесал затылок, «а я ожидал что-то подобное». «Врешь», – уверенно заявил Гронец. «Нет, честно», – Чейд приложил руку к груди. «Поэтому-то я и не стал с тобой спорить по поводу сенсации». «Да», – Архенбах уныло покачал вытянутой морды, – «сенсации из этого не сделаешь». Но мы ведь честно выполнили свою работу. Конечно. И нам за нее заплатят? Непременно. Ну и славно. чейт нажал кнопку записи, дождался, когда погас индикатор, вытащил накопитель из приемника и передал его Архенбаху. Домой? Домой, кивнул Гронец. чейт ввел в бортовую навигационную систему координаты пересадочной станции Умбога-5. Вернем до Хутом корабль, а до Истока доберемся рейсовым. Чейд бросил косой взгляд на дисплей. «И мы никому не должны говорить об этом?» «Нам за это платят», — напомнил Архенбах. «Ну и ладно», — улыбнулся Чейд. «Расскажешь, кому, так все равно ведь не поверят». Старенький глейзер начал разгон двигателя, готовясь нырнуть в одиннадцатое измерение. «Ты знаешь», — обратился Чейд к Гронцу, — «а я стал лучше относиться к Создателю. Серьезно, он действительно был велик» если сразу после большого взрыва смог просчитать, к чему все это приведет, и понял, что самое лучшее, что он может сделать, это убраться куда подальше. Архенбах ничего не ответил. Кронец думал о чем-то своем. Чейд взял в руку кружку, сделал глоток и еще раз прочитал самые первые слова, сложившееся в первую осмысленную фразу в новорожденной вселенной. «Как вы все...» «Меня достали!»